Глава 38. Внимание, тёмный мост будет сформирован через 59 58. Думаешь, ты победил? Последний тёмный бог с презрением посмотрел не на меня и даже не на Перуна, а на мою левую руку. Чёрт да же смотрит на системную татуировку, выполненную в виде грозового торнадо. Спешу тебя разочаровать, защитник. Благодаря этому недомерку он бросил короткий взгляд в ставку гном его командования, где, по-видимому, и находился бухгалтер Гриди. «Темный мост создан!» И, разрушив сферу сопротивления, эти ничтожества, сами того не зная, распахнули врата. Бог облизал губы неожиданно длинным языком, и в его фигуре мне почудилось что-то собачье. Или не почудилось... Облик темного дрогнул, и на его месте появился писеголовый монстр, очень похожий на гравюры египетских богов со школьных уроков истории. «С минуты на минуту здесь будет весь наш пантон, кровожадно улыбнулся Пес. «И этот мир-ррррррррррррраг падёт перед нами. И даже местные личинки защитников, он смерил громовержца презрительным взглядом, вам не помогут». «Ты проиграл, Фен!» Много слов. Огненный топор Перуна снес голову темному псу, а сам Перун устало вздохнул и посмотрел на меня. «Это была славная сеча! Дальше сами!» Громовержец с презрением посмотрел на гномья войско перевел взгляд на заходящее солнце, нахмурившись, посмотрел на зреющую на небе темную кляксу и исчез во вспышке молнии. «Сань», — протянул Макс, не забывая собирать выпавший из богов лут, — «ты что-нибудь понял?» «Видимо, эти утырки успели призвать подмогу», — задумчиво протянул я, чувствуя, как с каждой цифрой обратного отсчета в кишки вгрызается ледяной ком страха. «Валим в город, пока недомерки не очухались. На тебе Виверны, а я к принцу. Без короны никак». «Понял, принял», — Макс ухватился за протянутую ему руку, и мы вместе взмыли в высокое небо Удальска. Неясное, но все-таки неизмеримо высокое, с тихо ползущими по нему в сумерках серыми облаками. 46-45. А вокруг тем временем творилось нечто невообразимое. Хоть обе стороны и лишились божественной поддержки, но гномы были до сих пор раза в три сильнее и уже собирались сломить сопротивление Удальска пройдясь по нему паровым катком и смертоносным гномьим Хирдом. Наши маги творили волшбу на последнем издыхании, а рунным мастерам гномов нужно было лишь поменять накачанные магии посохи. Наши воины с трудом держали в руках оружие. «Попробуй помаши тяжелой железякой три часа, да еще и в стальном доспехе». Гномы же были свежи и полны сил, не считая тех, на кого упали бочки с гремучей смесью. Даже несмотря на переполох, поднятый лактаром в Восточном войске, гномы оставались чертовски сильны и уже праздновали свою победу. Но я, несмотря на критическую ситуацию, улыбался. Чертова сфера сопротивления была наконец-то разрушена, а значит... Ау! Леденящий душу Войкири, в который уже раз раздался на Дудальском, заставив гномов на мгновение сбить шаг. Вот только в этот раз он был услышан. «Ау-у-у-у!» — леденящий душу Войкири, в который уже раз раздался на Дудальском, заставив гномов на мгновение сбить шаг, вот только в этот раз он был услышан. «А-я-а-а!» — птица Рух, подныривая под нас с Максом. «Локтар-агар!» <!ocalypse> — донесся далекий крик одного перспективного орка. «Я летел к центральной башне магов, туда, где стояли Уля, Путята и Сын Короля. Летел и улыбался, чувствуя, как уже привычный ледяной ком страха окончательно тает, превращаясь во внутренний огонь вдохновения. Я еще даже не видел разгорающиеся точки пространственных переходов, но благодаря своему восприятию и открытой ветке мастера телепортов чувствовал, как в самом Удальске, так и в его округе открываются десятки порталов. 37 36 Вон тот зарождающийся оранжевый портал на востоке это клинт бедуины воин пустыни ведущий за собой свое племя чтобы возглавить остатки кочевников и увести их обратно в степь Вон тот черный портал с сбеюовым отливом это дом виолотта Гимера не обманула и пришла на помощь как только пала сфера сопротивления Бьюсяп заклад дроу не успокоится пока не перебьют всех ни наших кочевников, а потом придет черед гномов. Яркими звездами среди темных фигур выделяются отец Антонио Майк Мичиган и сама Гимера Виолотта. Эх, если бы не эта сфера, глядишь, отец Антонио смог бы спасти Викула. А вон та синева портала — это воины стужи, ведомые в бой дедом Кири. За его спиной скачет спасенная мной леди Арбит и блудный сын, артефактор Грегор, вот только последний в облике белого волка. От стука копыт земля уже начинает дрожать, и я на месте гномов бежал бы в свои горы со всех ног. А вот фиолетовые порталы гната По уровням они с Петром еще совсем малышки, но выходящие из портала Альцер Кюлем вполне могут составить конкуренцию даже нам с Максом. На Дудальском разгорается изумрудная искра портала. Это летит дракон Мрак. Отомстить своему обидчику он не успеет, Толстяк Ваалам уже низвергнут с пантеона. А вот стрясти золото с гномов, которые выживут, и показать уцелевшим механическим драконам, кто сильнее, только в путь. Вспыхнул ослепительно алый огонек в недостроенном замке с восточной стороны. Только это не портал, а круг магов за главенством Локшара. Как только исчезла необходимость держать защиту против чародеев-кочевников, Огненный колдун не упустил возможности продемонстрировать степнякам мощь своей магии. А вон там, за порядками гномов, разворачивается жёлтое сияние грузового портала. Эта столичная армия Града наконец-то приняла решение на чью сторону вставать. Знать бы ещё на чью. Но судя по тому, что возглавляет войско королевский налоговик Густов, письмо Карла с уликами дошло до своего адресата. Ну и вишенка на торте с неба падает жемчужная звездочка на лету превращаясь в маришку. гордая младшая богиня не выдерживает скорости падения и стирается, остается только рожденная из морской пены. Марина, добровольно отказавшаяся ради моего брата от божественного понтона, летит прямиком в объятия счастливому Максу. По всему удальску открываются десятки порталов болотного цвета. Это прибыли друзья домового Эдаполя, Такие же домовые, признавшие Удальск своим новым домом. А в округе открываются уже не десятки, сотни порталов. Я вижу знакомые и не очень фигуры. Королевский арбалетчик Шарло, Капрал Пейн и даже последний рыцарь Ордена Прекрасной Дамы. Вижу орков, людей, полуэльфов, фограф, кобальдов, лепреконов и даже эльфов будто весь мир объединился перед лицом зазнавшихся гномов, объявивших себя титульной нацией. Я вижу все это внутренним взором, вижу на десятки ударов сердца вперед. 23 три, два, в глаза бьет ветер, мгновенно высушивая выступившие слезы. Я лечу к сыну короля, но в последний момент резко меняю траекторию и сжимаю улю в объятиях. Бог его знает, что будет дальше. Но упустить этот момент значит потерять ее навсегда. Наши губы встречаются и по телу пробегает сначала волна жара, а затем мощный энергетический заряд. Передо мной, словно в ускоренной записи, пробегает вся ее жизнь. Всепожирающий огонь, сияющая рамка портала, одинокая колыбель у порога каменного домика, любящая семья, ранняя гибель отца в одной из пограничных стычек с орками, забота о младшей сестре, уроки матери по ведунству, академия магии, уроки алхимии, обернувшиеся самой настоящей страстью и делом жизни, эксперименты, своя лаборатория, одно открытие за другим, статус, растущее влияние, поклонники, которые начали расти словно грибы после дождя, ухаживание одного придворного хлыща, отказ и звонкая пощечина, донос в королевскую канцелярию, ссылка в Удольск. Судебный процесс, в течение которого у ее семья отобрали все, включая патенты на зелья. Обвинение в темной магии, недоверие местных, дикое желание даже не отомстить, а доказать кому-то что-то. Демонический амулет, вызывающий приступы похотливости, едва заметный прогресс в исследованиях, разочарование в самой себе, в смысле жизни. Появление странного эльфа, довольно сносно разбирающегося в принципах магии и алхимии. Странная сделка и свобода. Свобода от влияния демонического артефакта, от общественного мнения, от пожирающих мыслей. В жизни впервые после смерти отца появилось светлое пятно, не считая работы. Приключения в подземелье, непонятные отношения, как будто этот эльф разрывался между ней и чем-то очень важным. Упавшее на голову главенство над городом, беспорядок и вечная спешка выматывающая экономическая и магическая гонка, десятки наемных убийц, сотни заседаний советов. И бессонные ночи, что будет дальше? Когда он вернется? И, наконец, безмятежное лицо ее матери, потомственной ведьмы. Ее губы не двигаются, но Ульяна слышит ее шепот. «Однажды он придет, придет из другого мира. Ты не поверишь в него, он в тебя. Но время все расставит на свои места». И вы вместе шагнёте за порог. Не хочу выпускать девушку из рук, ведь когда она рядом, остальной мир перестаёт для меня существовать. Но мужчины для того и существуют, чтобы драться и погибать за своих женщин и семью. Не хочу, но надо. С диким сожалением выпускаю её из объятий и шепчу, смотря ей прямо в глаза. «Уля, я тебя люблю!» «Алекс...» В глазах девушки стоят слёзы, но я уже не с ней. Нужно поставить финальную точку, задать знатную трёпку незваным гостям, защитить свой ставший уже родным мир. Бросаю взгляд на наливающие седьмой цифры — семнадцать, шестнадцать — и шагаю к сыну короля, вжидающе смотрю на него, не делая ни малейшей попытки поторопить его или заговорить. Принц выдерживает мой взгляд и протягивает мне корону срединного мира. Достоин. 13. 12. В моих руках появляются все короны, чтобы в следующий момент превратиться в изящный золотой обруч с девятью драгоценными камнями. Смаргиваю системные уведомления и надеваю корону на себя. Внимание, в мир вернулся наследник четырёх. Выберите новый мировой порядок. Позже. Короткий взгляд на таймер. 10, 9. Из инвентаря появляются золотые статуи вихря и его спутницы. Достаю следом клинок и киваю вынурнувшим на площадку Виконтии и Патриции. За их плечами плывет призрак девочки с лукошком. Хоть я их и не звал, но ни на секунду не сомневался, что они появятся. К статуе. Девушки повинуются беспрекословно, а у лес и наоборот пятится назад, закрывая собой принца с телохранителями. Не знаю только зачем. Разве ж я могу нанести урон своим друзьям? Я вкладываю темный клинок в руки статуи, и отступаю на шаг назад. 7, 6. В моих руках хрустит свиток Мидаса, татуировку на левой руке обжигает леденящий огонь, и на Дудальском загорается северное сияние чуда. Внимание, наследник четырех только что сотворил чудо. Золотистая вспышка бьет по глазам, но я все же успеваю заметить, как мечи и статуя сливаются воедино, превращаясь в высокого статного мужчину с глазами старика Рядом с ним появляется удивительно красивая девушка, и ни Пат, ни Вики, ни девчушки с лукошком. Больше нет. Четыре, три. Стоящие передо мной мужчины с девушкой полностью обнажены, но их это нисколько не смущает. Он смотрит на нее, а она на него, и на их лицах появляются робкие улыбки. «Любовь, Алекс!» Мужчина, не отрываясь, смотрит своей девушки в глаза, словно пытаясь напиться ею после тысячелетий жажды. Единственное, ради чего стоит жить. Единственное, ради чего стоит ждать тысячелетия. Сходить с ума от скуки и вновь собирать себя по крупицам. С удовольствием послушаю твою историю, улыбаюсь я, наблюдая за вихрем. Или за падшим, или за основателем Удольска, или забывшим Серафимом. В особенности тот момент, каким образом ты сумел все это, обвожу рукой вокруг себя, провернуть. Мне дико интересно, откуда ты узнал про меня, Макса, Маришку, Каким образом умудрился раскидать все эти хлебные крошки без гарантии успеха? И ты мне обязательно все расскажешь. Я сделал небольшую паузу. Вот только есть маленькая проблемка. 2 один. один. Киваю на чернильную кляксу, растущую на сером ночном небе. Есть мнение, что из этой пакости скоро вылезет целый сон темных богов, предположительно из другого мира. Предлагаю встретить их на пороге. Но уж нет. Вихрь с неохотой оторвался от своей половинки и по свистнул, подзывая к себе мрака. «Предлагаю нанести превентивный визит. Любимая, ты со мной?» «Так бы и врезала тебе сейчас», — приятным голосом ответила его спутница, — «за всю эту шизофрению. У меня сейчас в голове знаешь, какая мешанина? И, кстати, он, аккуратный указательный пальчик, показывает на меня, любимого. Меня лапал». Я стремительно покраснел под перекрёстным взглядом улей вихря и пробормотал. Это вышло случайно, в чёртовом саркофаге было мало места. «Малыш!» — вихрь тут же примирительно улыбнулся и взял свою спутницу за руки. «Ты же знаешь, что это был единственный способ вытащить тебя из-под бомбардировки ксуров». «Ну ладно», — опасно прищурилась девушка, вокруг которой внезапно засветился призрачный доспех. «Тогда вымещу накопившуюся за века злость на этой пакости». Она кивнула на расширяющуюся кляксу. «Другое дело, любимка», — с облегчением выдохнул вихрь и незаметно подмигнул мне. «Бро, вы разбираетесь с недомерками, а мы...» Вокруг вихря вспыхнул хорошо знакомый доспех Серафима. «Разберемся с этими недоразумениями, по ошибке считающими себя равными богам». Его темный клинок указал на набухающую кляксу, а в глазах заплясал матово-черный огонь. «Да сейчас же!» — усмехнулся я, шагнув вперед. Посмотрел на улю, та решительно кивнула и закусила губу, а за ее спиной вспыхнули огненные крылья. Перевел взгляд на счастливого Макса, не выпускающего Маришку из рук и нарезающего над башней широкие круги. Брат поймал мой взгляд, кровожадно улыбнулся и подтверждающе кивнул. «Мы летим вместе!» В моей правой руке вспыхнул призрачный меч, а левую я протянул уле. «Это может быть опасно», — несмотря на серьезный тон, глаза Вихри улыбались. «Спасение мира от писяголовых захватчиков, которых в очередной раз на усь калликсуры, знаешь ли, чертовски утомительная штука». «К тому же», — Вихрь усмехнулся, — «это же всего лишь игра? После всего того, через что мы прошли...» Я кивнул сначала на восток, где молодой орк по имени Лактар при поддержке дроу собирал вокруг себя орков и обращал войско кочевников в бегство. А потом на запад, туда, где войско гномов оказалось зажато с трёх сторон, обозлёнными жителями Удальска, вышедшими из портала северянами и королевской армии Града. Подмога пришла вовремя, и я больше не видел угрозы Удальску. Гномам — да, нашему городу — нет. Другое дело тёмные боги — Если это такая же мерзость, против которой бился Перун, то сам Бог велел размазать их по стенке. После всего того, через что мы прошли, я вместе с Ульяной взмыл в воздух, зависнув рядом с Максом и Маришкой. Это будет легкой прогулкой. Единственный момент, его спутница элегантно заскочила на дракона, и они вместе с вихрем синхронно взлетели, оказавшись во главе нашего небольшого войска. «Привет, ушастый!» — подмигнул мне мрак, кивнул на путяту, принимающего капитуляцию гномов. «Я смотрю, вы тут неплохо без меня повеселились». Я грустно улыбнулся дракону, тут же вспомнив пропавших в боях воинов, про убитого наемниками Рыжего, пропавшего смертью храбрых Викула, не говоря уже о тысячах местных и сотнях пришлых игроков. «Что за момент, вихрь?» — хмуро уточнил я. Полетев вместе с нами, вихрь с любовью посмотрел на свою половинку и перевел взгляд на меня. «Вы больше не сможете вернуться в свой мир, а связь останется?» «С мамой поговорите и все такое», — уточнил вихрь. «Типа того. Я не стал озвучивать вслух, что помимо беседы с мамой мне нужно будет наладить канал связи с командованием Игната и Петра». «Ведь если Игнат прав и ситуация настолько критическая, что наше правительство ищет запасной аэродром для переселения, то...» «В общем, как бы я ни критиковал подчас свое государство, я сделаю все, чтобы мы выжили». «К тому же у меня до сих пор оставались вопросы к продажному орг-комитету кибертурнира и к гнилому топ-менеджеру одного токийского отеля». «Конечно». Просто в вашем мире практически нет маны, да и вообще он считается заповедником. В общем, туда чрезвычайно сложно попасть». Я посмотрел на беспечно пожавшего плечами Макса, на счастливую Маришку, взглянул на такую родную улю и кивнул сам себе. «Не тормози, вихрь, клякса уже почти лопнула». Вихрь недоверчиво хмыкнул, не спеша, впрочем, лететь вперед и дожидаясь моего ответа. «Что до нас, мы уже в своем мире». «Ну тогда вперед!» — на его губах заиграла кровожадная улыбка, а в глазах вспыхнул антрацитово черный огонь. «Надерем по-быстренькому зад этим тварям и завалимся в таверну горху!» — говорят, вихрь заговорщически подмигнул, устремляясь в сторону кляксы. «Он отлично готовит!» — «Хороший план!» — одобрил я, бросаясь вслед за... своим другом. Я со своими родными и друзьями летел навстречу целому пантеону темных богов из соседнего мира, которые решили подмять наше мироздание под себя. Но в душе не было страха, лишь тихая скорбь по погибшим товарищам и безграничная уверенность в победе. Летел и с интересом читал появившееся передо мной непривычного вида системное уведомление. Уважаемый Алексайс, ваши действия по спасению мира МВ-215 оценены на 9 баллов из 10. Получен сап меняющий реальность. Сеть призывает вас на битву за порог. Принять? Да, нет. Конец книги. Читал Вадим Пугачев.